В современных учёных куча сложных приборов, а на стороне древних опыт тысяч и тысяч лет. Почему народная медицина оказывается иногда гораздо эффективнее, чем все усилия фармацевтов с учёными степенями? Потому что она создавалась десятками, сотнями поколений людей, которые без всяких теоретических знаний на ощупь искали и находили иногда случайно нужный рецепт. То же самое и тут. Люди случайно наталкивались на неведомое который может самой искала с ними контакт. То есть ты сам веришь в паранормальные явления? Ха, усмехнулся Олег. Помедлил немного, а потом снова взглянул мне прямо в глаза. Было бы сложно в них не верить, учитывая, что они происходили и со мной. Лет 20 тому назад я видел самое настоящее привидение. Да? изумился я. Но ты никогда не рассказывал тебе, закончил за меня Олег. Скажу больше. Я никому никогда об этом не рассказывал. Ты первый. Меня сочли бы сумасшедшим, а оно мне надо. Это был призрак моей покойной бабки, которая целую неделю приходила ко мне по ночам и требовала, чтобы я не плыл на корабле в Европу. Напоследок она схватила меня за шею холодными костлявыми руками и чуть не задушила, приговаривая: "Раз ты так хочешь умереть, лучше это сделаю я". Как с твоим дядей? На утро у меня на шее кровосовали свинцовые кровоподтёки, и мне пришлось надевать свитер с высоким горлом, хотя на улице стояла жара. В тот же день я пошёл и сдал билеты на лайнер, на котором хотел отправиться в Европу. А ведь я очень мечтал об этой поездке. Лайнер назывался Aurelino Corti. Тот самый, который напоролся на мину во Второй мировой войны и затонул у испанских берегов, тот самый, кимнул Алек. А что за история с твоим дядей? Извини, если лезу не в своё дело. В том-то вся и соль, вздохнул Алик. Эту историю знали только моя бабка и мой покойный отец, который рассказал мне её после долгих расспросов, уже после явления призраков. Мой дед был сотрудником полиции, и однажды на его дом напали бандиты. Они убили его, но его жена с двумя детьми, моим отцом и его младшим братом, который был ещё младенцем, смогла спрятаться. Бандиты искали, их, чтобы убить, а младенец, как назло, начал плакать. Чтобы заставить его замолчать, бабка Крела крепко сжала его в своих руках. А потом, когда бандиты ушли, выяснилось, что она его невольно задушила. Мы помолчали, глядя в окно. Послесловие. Ставить точку всегда очень трудно, особенно когда понимаешь, что сколько бы доказательств ещё ты не нашёл, их, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы сломать наше привычное представление о мире. Представление, которое мы впитали с молоком матери, которое нас учили в школе и о которых мы узнали из многих книг, взятых с полок серьёзных библиотек. Как говорит один мой знакомый культуролог, тот факт, что мы не целуем коров, объясняется лишь тем, что мы родились не в Индии. А наши убеждения такие потому, что нам их всегда преподносили очевидными. пусть и от чистого сердца наши родители, учителя, книги расширять и менять эти стереотипы, а зачастую и просто заблуждения всегда трудно. Это личная задача каждого. Но ответственность за неё мы несём не только и не столько перед самими собой, но и перед всеми, как известно, мы и сами создаём мир, в котором живём. Не лучше ли не ворошить прошлое и оставить всё как есть? Нет, я искренне убеждён, что тайны должны быть раскрыты. потому что они принадлежат не только прошлому. Потому что я уверен, над нами сейчас нависла угроза, от которой нельзя отворачиваться и зарывать голову в песок. Вспомним историю НСДАП. Сначала Гитлер пытался захватить власть силовыми методами, но пивной путч был подавлен, и будущий фюрер перешёл к легальной борьбе. Спустя 10 лет он получил власть законным путём. Вся история Третьего рейха это своеобразный пивной путч в мировых масштабах. который тоже провалился. И сегодня нацисты, действуя по всему миру, готовят новый 1933 год. Захватывая лидирующие позиции в экономике, продвигая себя в политической сфере. В их распоряжении сокровища антарктического рейха, миллиардные счета в швейцарских банках, возможно, даже помощь неведомой цивилизации Антарктов и ещё более страшных тёмных сил, берущих своё начало в мистическом средневековье. Ведь сейчас вертикальные движения есть в любой стране. Во Франции и в Австрии они, например, весьма близки к тому, чтобы победить на выборах. А их победу в мировом масштабе нельзя допустить ни в коем случае. И сегодня